Он миновал детский сад, прошёл мимо здания с железнодорожными офисами, вышел на перекрёсток и встал, не поверив своим глазам. Когда Олег ходил ещё в школу, вокзал, до которого тут было метров 100, подвергся, как сейчас бы сказали, апгрейду. Старые сталинской постройки, изящное здание попросту выпотрошили и начинили в соответствии с евростандартами, при этом сохранив внешний вид. Единственное, что изменилось — обширный сквер перед вокзалом, больше напоминавший небольшую рощу, вырубили, превратив в привокзальную площадь. Сейчас перед Олегом площади не было. Был тот самый сквер, заметно разросшийся. Настолько, что вокзал из-за него и не видно. Огороженный по периметру низеньким заборчиком. Можно договориться и дружно не узнавать человека. Можно переложить на улице асфальт за выходные. Но вырастить за два дня полноценный лес — Нереально. Я не в своём городе. Я неизвестно где. Или в своём городе, но неизвестно когда. Если это не жутко достоверный сон, и если считать верным это дикое предположение, я в другой реальности, в параллельном мире. Но как я сюда попал? Ведь ещё утром я был у себя. Когда началось непонятное? Когда я вышел из автобуса и чуть не упал. Вот оно, подумал Олег Холоди. Меня не узнала продавщица. А там и понеслось. А может, это другое время? Как-то проверить. Спрашивать у людей, какое сегодня число и год? Да ну дичь. А, вот, тут же почта рядом. У них наверняка дата вывешена. Олег зашагал наискосок на параллельную улицу, стараясь не сорваться на бег. Взгляд уже автоматически подмечал отличия. Памятника пушки нет. В сквере слава героям, фонари непривычной формы. Вон припаркована машина напрочь незнакомой марки хотя по виду это типичная кио -Риво. До почты метров двести, совсем рядом. Олег взбежал по ступенькам, открыл тяжелую дверь. Зал вроде обычный, хотя давненько уже сюда не заходил. «Дата... Ага, вон она! Сегодняшняя!» «Ах ты ж, черт подери!» Олег медленно вышел наружу, прислонился к холодной бетонной стене рядом с висящим почтовым ящиком. «Параллельный мир, да?» Теперь вопрос, который часто поднимался в фантастике. Что мне делать в этом мире и как из него выбраться? Я здесь, скорее всего, живу совсем другой жизнью. Работа-то у меня точно другая. С нынешними моими коллегами здешний я не знаком. Олег почувствовал, как по спине пробежал холодок. А есть ли я вообще в этом мире? Рука машинально потянулась к мобильнику. А если подумать, тут наверняка те же стандарты сотовой связи. Значит... «Значит, есть и мобильная связь, и интернет». «Стоп». На Олега нахлынуло стойкое деживю. «Это уже было. Эта мысль, вот именно это, про связь и интернет, меня уже посещала. Но когда и как? Я никогда не ходил по другим мирам». «В свой лучший час попробуй сам и сделай шаг к другим мирам». Прозвучало в голове, и парень вздрогнул. «Точно, я слышал эту песню по радио не так давно, и ощущение было схожим». Меня сейчас начинает трясти. от чего Блин, придурок, ты в чужом мире. Этого мало, чтоб тебя начало колотить. Так, стоп. Олег вытащил из кармана странную банкноту. А если предположить, что я уже побывал в чужом мире, той злополучной ночью, и принёс оттуда вот этот сувенир. Может, я опять попал туда же, пусть и непонятно как. Тогда... Парень лихорадочно вспоминал недавний полусон-полуявь. Я тогда вошёл в соцсеть, точно. Мобильный интернет работал, но зарегистрироваться мне пришлось заново, и это у меня получилось. А ну-ка! Увы, хоть мобильный интернет и был, войти в соцсеть с мобильного не удалось. Зарегистрироваться ещё раз? Тогда надо где-то присесть. Чёрт, в этих старых дворах даже скамейчик нет. Вот точно. Я своими глазами видел, что на углу космонавтов и культуры не было недавно построенного дома. Если его и сейчас нет, значит, я и правда побывал уже в этом чужом мире. Хоть и непонятно как. И Олег быстрым шагом рванул по улице. Идти не так далеко, этот район города достаточно компактный. ДТРЦ, где мы гоняли шары, тут минут десять ходьбы. Череда хрущевок, школа довоенной постройки, старая железнодорожная общага. Отличий почти нет. Хотя нет, есть. Эта улица должна была упираться в новостройку, но её нет и в помине. Хорошо видна девятиэтажка перед болотом. Широкой сырой полосой, которую так и не превратили в парк. Вот и улица Культуры. Теперь по ней налево. Ах ты ж. Даже отсюда, не доходя до перекрёстка, было видно, что деревянных домов нет. Вместо них вдоль дороги стояла пятиэтажка. Впрочем, даже отдалённо не похожая на ту новостройку гетто. Чёрт подери, что это значит? Я в ту ночь был не здесь. Я что, побывал в двух параллельных мирах? Причём незаметно вошёл, незаметно вышел. Ещё не вышел, — ехидно подсказал внутренний голос. Может, ей и правда разбился в том такси, и это не бред, а мой персональный ад? Оказаться в мире, в котором тебя нет, разве это не проклятие? Только в книжках попаданцы сразу начинают решать мировые проблемы. Но ты, Олежка, тут никто, и звать тебя никак. Парень изо всех сил старался сдержать панику, накатывающую удушающую волной. «Телефон. Звонит телефон». Как он может звонить, я в чужом мире. Меня тут никто не знает. Трель, трель, трель. Олег вытащил мобильник, посмотрел номер. Конечно же, не подписан. Стоп. А номер-то знакомый. 15 в начале и 15 в конце. Я его знаю, но откуда? А я звонил по нему. Звонил после той выпавшей недели. Было два номера: один не подписанный, второй подписан "Плюшка". Если второй оказался телефоном Пирожковой, то этот Этот оказался несуществующим. «Но он сейчас звонит мне», — тупо соображал Олег. Мозг, столкнувшись с непонятным, ворочался с трудом. И этот номер я набирал в тот период, которого не помню. Парень ткнул кнопку ответить. «Да, слушаю. Старший лейтенант полиции Десятиченко», — раздалось в телефоне. «Представьтесь, пожалуйста». «Олег Судаков», — машинально ответил Олег. «А что случилось?» Получается, звонил полицейскому, — «Причём полицейскому из другого мира? Что за чушь?» «Вам знаком Владимир Игоревич Шустров!» — прозвучал голос полицейского. «Владимир Игоревич? Кто это такой?» «Нет, а почему я должен его знать?» «Ему принадлежит этот телефон. Вы звонили на этот номер несколько дней назад». Голос старшего лейтенанта звучал вполне вежливо. «Наверное, ошибся номером», — пожал плечами Олег. «Ваш разговор продолжался почти минуту», — не сдавался полицейский. «Это не похоже на ошибку набора». «Я не помню, честно», — признался Олег. «А что-то случилось?» «Да, Владимир Игоревич убит. Ведётся опрос возможных свидетелей». Владимир Игоревич Шустров. Владимир Шустров. Вальдемар Шустер. Каменная комната, точнее, кухня. Мертвец, сидящий за столом. Это стриженная сволочь, схватившая Софью за горло и жадно пьющая из неё жизнь. Софью, которая несколькими секундами раньше спасла жизнь мне. Чёртов паук, гипнотизёр, шаман, колдун. Кто он там? Тяжёлый пистолет в руке, в моей руке. Два выстрела, отдача, невесомо ударяющаяся в плечо. Это я его убил. Жуткий холод, словно тело окунули в жидкий азот. Олег заорал. Где? Олег затравленно оглянулся. Улица культуры, вон видна так и незаселённая новостройка. А на углу с космонавтов виднеется белый куб той трущобы, что построено по программе реновации жилья. Я вернулся, или... Телефон в руке, на экране список звонков, последний, входящий с номера начинающегося и оканчивающегося на 15. Экран ещё не погас, значит, звонок завершился только что. Это был не сон. Я действительно побывал в параллельном мире. А что удивительного? За те несколько дней, что стерлись из моей памяти после смерти фотографа-колдуна и уничтожения призрачного дома меж мирами, я обошел аж пять разных миров, считая мой собственный. И доказательство тому фотографии в моем мобильнике, снятые в реальностях Софии, скандальной медсестры и Гоши Глуповатого, хоть и талантливого художника. А еще банкноты и из соцсети, полученные уже сейчас. Выходит, я не незнамо как смог проникнуть не просто в другой мир, В тот мир, в котором живет Софья. Софья, Соня, сплюшка, плюшка. Это ведь твой телефон у меня записан. Просто он случайно совпал с телефоном Пирожкова из моего мира. Как? Да кажется, все очень просто. Если тут применимо это слово. Колдун, контролировавший проход меж мирами и создававший раз в 10 лет призрачный дом, с помощью которого завлекал себе жертв, погиб. А та энергия, что питала проход... Либо создала дыры меж мирами, либо дыры стали перемещаться и работать хаотично, либо... либо сила досталась тому, кто уничтожил колдуна. Уверенно поставил точку внутренний голос. Замечательно. А ведь это... это похоже на правду. У меня есть способность, которую я толком не могу не только контролировать, но даже ощущать. Она живёт во мне, но отдельно от меня, питаясь моими эмоциями. Тогда, в такси, несущемся навстречу грузовику, я пожелал быть где угодно, только не здесь. И меня выбросило в параллельный мир, где я умудрился не попасть под колеса машин, которых, возможно, в поздний час и не было, и уцелеть. Потом уже у подъезда я пожелал домой и вернулся, сам того не зная. А зно, потемнение в глазах, потеря равновесия — вот они, симптомы. Когда я выходил час назад из автобуса, меня выкинуло в мир Шустера. Почему? Что я тогда ощущал? Не помню. Вернулся я сейчас, получив сильнейшую эмоциональную встряску и вспомнив всё. Да, в том числе то, что я убил человека. А человека ли? Так, Олежка, погоди. Копаться в моральных аспектах будешь потом. И, кстати, ты забыл ещё один эпизод. Тогда, вчера ночью. Точно. Так это был не сон. Я провалился в другую реальность, в тот погибающий мир, в котором жил автомеханик Юра, Хороший, в общем-то, парень, благодаря предусмотрительности которого сейчас я жив. И как-то сразу смог выбраться оттуда. Боже ты мой, это ведь реально страшно. Получается, я в любой момент могу провалиться незнамо куда. Ну, точнее, я знаю куда, но понятия не имею, что мне с этим делать. Это вам неудобная дверь дома меж мирами, которая находится всегда в одном месте. Да в том самом парке, и через которую можно спокойно шастать туда-сюда. Что я и делал. Тоже затягивал узел на своей шее, как сказал перед смертью Шустер. «Что будет, если я, находясь в своей квартире, перемещусь в Гошенмир, где моего дома нет и в помине, а на месте его лесопарк? Упаду на землю с высоты четвёртого этажа? А если я из движущегося автобуса вывалюсь неважно куда, где гарантия, что меня не переедет первая же машина? До таких примеров можно привести уйму. Я нигде не буду в безопасности. Нигде» пока не пойму, что с этим делать. Телефон опять зазвонил, и Олег от неожиданности выронил его. Лишь извернувшись, умудрился поймать у самого асфальта. Ольга. — Олег, ты где? Я тебя прикрываю, но директор меня съест, если что. Так, вот и первая проблема. Насущная. Надо идти на работу, на которую меня час назад не пустили. Олег непроизвольно улыбнулся. Ситуация в чём-то была комичной. — Оль, сейчас иду, я рядом, проспал. Спасибо тебе огромное. Проходя мимо остановки, Олег остановился и опять купил пару пирожков. По 17 рублей. Всё как положено. М да ничего себе неделька начинается. Только и подумал он. Щелкнул закипевший чайник. Олег свернул окно с sql запросом Встал, залил кипятком кофе из пакетика. — Ольга, чайник готов! — сообщил он, напарница кивнула. — Ага, сейчас. Тебе зелёный заварить? «Да, спасибо». Парень заварил пакетик зелёного чая и, подойдя к вешалке, снял и накинул на плечи джинсовую куртку. В кабинете было откровенно прохладно, в отличие от улицы. Сразу чувствуется, что северная сторона, отопление уже отключено. Откинулся на кресле, помешивая ложечкой в своей чашке. «Что мы имеем?» Полицейский сказал, что Шустер убит. «Не пропал, не умер, а именно убит. Что это значит?» «Это значит, что найдено тело». Призрачный дом находился между мирами, ни одному из них не принадлежав. Получается, всё, что не относится к нему самому, он выбросил в тот мир, которому это принадлежит. Поэтому я очнулся в своём мире, на скамейке. Ну, это не удивительно. Оттащил кто-то с той заросшей полянки, добрые люди есть. Куда-то в реку вывалилось то, что я притащил в дом с собой. Покрывало, бутыль с водой, что-то там ещё... Труп фотографа выбросило в его мир, Софью наверняка в свой. А вот мёртвый Гоша остался в моей реальности, потому что он попал туда сам и не был в доме в момент его исчезновения. А пистолет? А пистолет был у Юры, значит, его выбросило в Юрин постапокалипсис вместе с трупом самого Юры. Так, стоп. Пистолет не из мира Юры. Юра взял его убитого охранника Снежаны, которого мы обнаружили в Юриной реальности. «Его туда заманили вместе со Снежаной. Но это не их мир. Куда вернётся пистолет?» «По идее, в мир Снежаны, в котором я даже не был. И вряд ли попаду. Я с ней даже не общался. Наши реальности не успели переплестись, как это произошло с мирами Софьи, Гоши, Юры и этого чёртова Шустера. Главное, чтобы оружие не вывалилось в мир фотографа. Впрочем, я точно помню, что протёр пистолет, так что можно не сильно волноваться». Самым странным было то, что совершенно нет шока от убийства колдуна-фотографа, хотя шок явно должен бы быть. Нет эмоций. Это однозначно не убей Олег Шустера, не жить бы и Софье ему самому. Сколько жертв на совести этой сволочи? По 6 человек раз в 10 лет. Даже если он творил это всего полвека, значит он выпил жизнь минимум у 30. Да даже в нашем офисе столько не работает. Олег вдруг ни с того ни с сего представил знакомые кабинеты, в которых вместо людей лежат трупы, и аж поперхнулся кофе. И это не считая тех, кто погиб из-за того, что простые люди прошли меж мирами, как муж той несчастной женщины. Действительно, это всё равно, что раздавить паука. Момент выстрела вплыл, размывался в памяти, казался то ли сном, то ли компьютерной игрой. Было? Да, было. Но почему-то не ощущается, как реальный эпизод своей жизни. Убил человека. Сижу, пью кофе три в одном. Олег, у тебя проблемы. И они не в том, что ты задавил эту мразь, которая убила четверых, буквально чуть ли не у тебя на глазах. Они в том, что для тебя отныне каждая дверь может выйти в другой мир. И этот мир не обязательно дружелюбен. Так, еще раз стоп. А Соня? Что с ней? Олег почувствовал озноб, несмотря на горячую бурду в чашке. Соня вообще уцелела. Куда выбросила ее? «В её реальности это понятно. Не могло её сбросить в реку?» «Могло. Обрыв в парке довольно высокий, с трёхэтажный дом. Ну, в соцсети бы написали о ней. Значит, с ней всё в порядке. А ты уверен? Может, писавшие для тебя комментарии просто не знали, что случилось?» Кофе, пролившись, едва не попал на джинсы. Руки задрожали, и Олег поставил чашку. А зноб усиливался, голову словно стиснуло обручем. Пол ушёл из-под ног. Нос резануло невыносимым запахом, и Олег открыл глаза. Первое, что он увидел — лица склонившихся над ним, Ольги и Степана Ивановича. «Жев!» — резюмировал охранник, бросая в мусорное ведро ватку с нашатырём. «Эй, что с вами?» Ольга выглядела обеспокоенной, впрочем, она всегда всё принимает близко к сердцу. «Сесть можете?» «А, кстати, с вами. Получается, напарница не знает меня. Это что, выходит, я перешёл в другую реальность?» «Как? Как-как? Попой об косяк, Олежа. Ты ж психанул из-за Сони. Вот, пожалуйста, получи и распишись её реальность. Удобно, правда?» «Мать его за ногу! Это что же, из-за каждой эмоции буду нырять меж мирами? Только этого мне не хватало». Олег попытался сесть, поддерживаемый кем-то сзади, ну да, Игорь, неудивительно. Э, «Голова кружится», — сказал он вслух. «Извините». «Ты как сюда попал, парень?» — поинтересовался охранник. «Мимо меня ты не проходил!» «Проходил, вы с кем-то разговаривали как раз!» Олегу не хотелось фантазировать, а то, что Степан Иванович с кем-то болтал, можно было почти гарантировать. «Я хотел насчёт вакансий узнать!» Беспроигрышный вариант. «Вакансий у нас нет!» Покачала головой Ольга, и Олег не удержался. Вставая, скосил взгляд на экран. На его месте сидел Игорь. Хорошо было видно открытое окно почтового шлюза, с вывалившимся сообщением об ошибке. «Конфигии в третьей сверху строке лишняя точка», — кивнул он на экран. «Проверьте при случае. Жаль, что вакансий нет. Извините, что я это в обморок упал. Ладно, пойду я». Виновато улыбнувшись, Олег направился к двери кабинета, провожаемый удивленными взглядами. Благодарно кивнул Степану Ивановичу. На улице было свежо, явно ночью прошел дождь. «Точно, не мир Шустера». Но в нём и Ольга, и Степан Иванович узнали бы Олега. Благо, он ломился в офис всего часа три назад. Да и улица разбита, однозначно почти как у нас. Так, Соня, Соня. Раз уж я попал сюда, надо сделать то, что меня волновало. И Олег уверенно выбрал в списке контактов плюшка. Гудок и робот вежливо сообщил, что абонент находится вне зоны доступа сети. Значит, телефон Сони выключен. Что теперь? «Замечательно. Получается, я сбежал с работы, причём эффектно, даже не выходя из кабинета. Вот сейчас Ольга ломает голову, где я. Только что был и нет. Перед директором, скорее всего, прикроет, но всё равно опасно. Так и пинка с работы можно получить. Если вернёшься...» — съехидничал внутренний голос, но Олег отмахнулся. Всё как-нибудь устроится. В конце концов, переходы между мирами уже стали чем-то привычным. «Вот окажешься носом к носу с гопниками из реальности Юры...» «Там и посмотрим. Не унималось зловредное внутреннее я. Заткнись!» «Так, как убедиться, что с Соней всё в порядке?» «Да очень просто. Сходить к ней домой. Адреса не знаю, но визуальное расположение квартир помню». «Да, Олег, не судьба тебе сегодня поработать. Простите, вас как зовут?» Олег обернулся. «Ольга». «С чего это она?» «Олег! Ольга, очень приятно». «А вам уже приходилось работать с нашей системой? Ну, вы так быстро ошибку указали». «Вообще-то я один из тех, кто её тестировал», — мысленно ухмыльнулся Олег. Тут этим, скорее всего, занимался Игорь. Олег знал его лишь шапочно, но услышал, что Игорёк — большой любитель заложить заворотник. Куда тут Олегу с его периодическим пивом? Скорее всего, здешний Игорь ничем не отличается. «Да приходилось!» — сказал парень вслух. «Некоторые ошибки сразу вылезают, легко запоминаются». «Может, оставите телефончик? На всякий случай. Вдруг...» — она помолчала. «Вдруг вакансия появится? А почему бы и нет? В конце концов, будет в этом мире зацепка. И моего телефона тут, похоже, нет. Я ведь легко зарегистрировался с ним в соцсети. Только до меня иногда бывает трудно дозвониться», — сказал он, продиктовав номер. «Скажите свой, перезвоню, в случае чего». Номер Ольги оказался ожидаемо тем же, что и тот, что уже был у Олега в телефоне. Правда, теперь будет сложнее разобраться с пропущенными вызовами. «Пойди пойми, которая Ольга звонила, из реальности один или из реальности 2 Ольга, поблагодарив, убежала, и Олег остался один, не считая немногочисленных прохожих. Рабочий день, народу на улице мало. Хотел было сесть на привычную уже скамеечку, но та оказалась влажной. Ну и ладно, лучше пройдёмся. Он неторопливо пошёл по тому же маршруту, что и утром, в сторону вокзала. — С работой надо что-то делать, хотя бы на первое время, пока не разберусь с происходящим. Совершенно не хочется, чтобы выгнали за систематические прогулы. Попробовать перенести отпуск? Ну, может быть. Возможно, и разрешат. Как обуздать перемещение? — А ведь Вальдемар наверняка это умел, — подумал Олег. Дом меж он, по его словам, создал сам, видимо, использовав одну из дыр, либо вообще проделав ее самостоятельно. Верно было подмечено тогда в кафе. Узелки не завязываются сами, их завязывают. Только что делать мне? Я-то не умею вязать этих узелков. У меня пока получается лишь проскальзывать сквозь прорехи. Причём не уверен, что в подходящий момент. Ну, друг мой, как это не в подходящий? Не имеет этой способности, был бы сейчас размазан по лобовому стеклу того такси. Ну ладно, ладно. Тогда эта способность меня спасла. но Но возникает другой вопрос. А с какого фига водитель, судя по всему, со стажем, так лихо рванул на обгон в неудобном месте? Да ещё не проверив встречные. Понятно, что и на старуху бывает проруха, но как-то... как-то не складывается, причём и для водителя это закончилось печально. Так, Олежка, успокойся. Если ты будешь искать происки врагов во всём, свихнёшься. У тебя и без того повода есть. Может, попробуешь поднапрячься и вернуться обратно?» Олег остановился, отошел к стене дома и попытался сконцентрироваться, представив уютную квартиру с разбросанными футболками и стоящим на столике у дивана ноутом. Не помогло ни капельки. Кабинет на работе? Та же фигня. Нет, так просто это не сработает, увы. Нужно что-то большее. Но что? Парень двинулся дальше. Вокзал был похож на родной, знакомый, как две капли воды. И площадь перед ним один в один. А вот памятника пушки тут тоже нет. И меж домами виднеется деревянный, который в реальности Олега был давно уже расселён и сожжён. А учитывая, что здесь не построено гетто, расселением старых домов в этом мире ещё всерьёз не занимались. Отстаёт от нашей реальности года на 3 сделал вывод Олег. Впрочем, в остальном отличий видно не было. Всё как всегда. Олег свернул к вокзалу, где на конечной остановке маячил пазик. — Деньги тут в целом такие же. Вот и доедем. На автобусе, вот удивительно, оказался незнакомый номер один и пункт назначения Сбербанк на мичурина. Вряд ли названия улиц сильно отличаются. Доедем. По пути. Отдав водителю 30 рублей и усевшись на вытертом сиденье из кожзама, Олег мысленно отдал себе подзатыльник. — Соцсеть. Соня же есть в соцсети. — Лихорадочно вытащив смартфон, он быстро набрал пароль, придуманную в ту самую ночь в боулинге, и вошёл в свой пустой профиль. Надо хоть фото добавить, что ли. Так, Софья матвейка Город. Да вот же она. Фото не особо качественное. Видимо, снято на какой-то вечеринке, но узнать девушку несложно. Последний раз была в сети... Олег почувствовал озноб. В сети Соня была аккурат за день до смерти Вальдемара. Так-так-так, спокойно. Это всего лишь означает, что она не заходила в соцсети только. Я точно помню. Падает тело Вольдемара, она падает рядом. Я обтираю пистолет и ползу к ней. Ползу, потому что подняться сил нет. Беру её за руку, она что-то говорит, и потом меня вырубает. И очухиваюсь я уже у себя. Что произошло с ней? Вот это и надо выяснить. Настроение испортилось. Автобус полупустой в это время погромыхивал на привычных колдубинах Олег смотрел за окно. Череда деревянных двухэтажек вдоль улицы космонавтов, ещё не снесённых в этой реальности, полузаброшенный яблоневый сад на углу, пустынное болото между районами города, площадь перед Магнитом. Сначала к Соне домой. Родители её смутно помню, хотя и не знаю по имени. Они не связаны с порталом, так что вряд ли меня забыли. Андрюха вон тоже помнит, что я был с Соней. Потом в парк на то самое место. Может, там что-то сохранилось... — Затем... Ну, надеюсь, затем уже не понадобится. Соня, скорее всего, не узнает меня, но это неважно Главное, чтобы с ней было всё в порядке. — А ведь ты ни разу так не волновался ни об одной девчонке! — шепнул внутренний голос. — Ты вообще о них ни разу не задумывался. — Это другое. Она мне жизнь спасла. — Ага, ну да. Говори, говори. — А почему, интересно, я всё забыл после смерти Вальдемара? — попытался переключить мысли Олег. Почему произошедшее начисто стерлось из воспоминаний? Что это, реакция организма на шок или нечто, обусловленное действием прохода меж мирами? Понять бы. Фотограф наверняка знал ответ, но его, увы, уже не спросишь. Впрочем, не увы. Скорее уж, к счастью. Как ловко эта сволочь нас провоцировала, причем всех, меня, Гошу, Юру. Интересно, если бы мы согласились с идеей таскать людей меж мирами, подкармливая колдуна смертями двойников... Ребята бы прожили дольше. Получается, ты я отдавил ему мазуль, потому что случайно встретился тогда в парке с той старушкой, в мире Софии, кстати, то есть в этом мире. Я поднял шум, сбил с толку всех хранителей, хотя какие мы хранители? Мы ж попросту пища для него. И заставил Вольдемара жрать всех быстро и незатейливо. Тот-то -то в начале события развивались неторопливо. Фотограф меня чуть не на экскурсии по другим мирам водил. Показывал возможности. Не иначе... А потом понял, что мы вот-вот сорвёмся, и события полетели вскач. Труп Снежаны, потом Гоша, Юра. И если бы Вальдемар был чуть-чуть предусмотрительнее, он бы изъял у убитого Юры пистолет. Просто он не ожидал, что Соня сбросит морок и кинется на него со скальпелем, выиграв мне тем самым несколько секунд. Не привык к сопротивлению, вот что. За полвека-то. «Соня, Соня, ты спасла нас обоих». И теперь я просто обязан убедиться, что с тобой всё в порядке. Привычная остановка. Олег и сам всегда выходил именно здесь. Вышел из автобуса и пошёл через двор наискосок. Недалеко, метров триста. Так, подъезд, квартира. Я в неё уже звонил, правда, в своём мире когда пытался понять, есть ли мы в реальностях друг друга. Как оказалось, нет. Глухо. Никого нет дома. Впрочем, сейчас около полудни и будний день. Все, скорее всего, на работе. Родители Сони не похожи на пенсионеров. Опять соцсеть. Так, на всякий случай. Соня не появлялась. Что ещё можно сделать? Да, сходить в парк на то место, где стоял дом-призрак. Огибая лужи, парень пошёл к реке. Ограду парка было видно даже отсюда. Тогда ночью они с Соней шли минут 15. Но можно дойти и за пять. Парк выглядел привычно. Правда, от здания спасательной станции МЧС Олег отвык, в привычной реальности её давно снесли. Дом стоял прямо за ним, вон там. У нас ограда уже новая, тут ещё старая, советских времён. Олег перемахнул через невысокий железный заборчик, пики на прутьях которого были почти поголовно выломаны. Примерно здесь, примерно здесь. Он мельком огляделся. Народу в парке немного, даже пенсионеры в эту сторону почти не ходят, ограничиваясь набережной и спасательной станцией. Да и кому есть дело до какого-то парня, что выискивает что-то в невысокой молодой травке? Площадка оказалась довольно узкой и сильно заросла кустами. Даже сильнее, чем в реальности Олега. Действительно. Дом-призрак наполовину нависал над рекой. Значит, немногочисленная еда, которую я хранил на окне, точно улетела в реку. Почему-то не кстати, подумал парень. А вот комната Софьи была напротив моей, то есть над землей. Интересно, она-то что приносила в дом? Если приносило, оно должно просто обязано оказаться здесь. На земле не нашлось ничего маломальски приметного. Либо девушка в дом меж так ничего и не приносила, либо её вещи вывалились сюда после исчезновения дома и за прошедшую неделю были подобраны кем-то, от гопников до дворников. А вот потом улыбнулась удача. Очки Софьи в чёрной пластиковой оправе висели на ветви одного из кустов, зацепившись душкой почти у самой земли. Олег осторожно взял их, сложил, разложил душки, целы, даже не разбиты. Вальдемар шип их с девушки, когда понял, что толстое стёкло блокирует его гипноз. В этом Соня оказалась права, очки и правда защитили её глаза, пусть и несколько своеобразно. Оказывается, далеко не во всём врёт жёлтая пресса, особенно когда пересказывает байки, что в старые времена передавались из уст в уста. Олег сложил очки, аккуратно завернул их в носовой платок — и убрал в нагрудный карман джинсовой куртки. Ну ладно. Очки здесь. Как и положено, брошенный на пол дома предмет вывалился в свой родной мир. Но где сама Софья? Может, самое простое — в больнице? Зачем усложнять? Олег присел на корточки рассеянно пошевелил траву. Почти не удивился, увидев тускло блеснувший скальпель. Тоже здесь. Не сразу и заметишь. В больнице. Тогда в доме она говорила со мной, значит, была в сознании. «Если её нашли, себя она назвала точно. Ладно, попробуем». Номер приёмного покоя районной больницы у Олега в телефоне был. Нагуглил и звонил как-то, когда Пашка умудрился сломать руку при выезде на природу. Гудки. «Приёмный покой, слушаю». «Добрый день». Олег старался быть максимально вежливым. «Скажите, в прошлый вторник или среду к вам поступала, Софья Николаевна, Матвейка?» «26 лет». «Я её брат». Второй день в городе, она на связь не выходит. Родным не могу дозвониться, на вас вся надежда. Да? Нет. Точно нет. Ну, спасибо вам. Извините. Так, в этой больнице Софьи нет. Конечно, в городе есть ещё одна больница, надо попробовать. Телефона второй больницы у Олега не оказалось. Пришлось лезть в интернет. Впрочем, безрезультатно. Во вторую больницу Соня тоже не поступала. Не помогли и на станции скорой помощи. Что ещё? Ну, родители, конечно. Вполне может быть, что Соня вообще дома просто спит, сплюшка. А слабло там и всё такое. Надо попасть к Соне домой. Значит, придётся ждать вечера. Несколько часов Олег прослонялся по парку. Можно было, конечно, сходить в кино, кинотеатр обнаружился во Дворце культуры на площади, или посидеть в кафе. Но денег в кармане меньше 2000 А вопрос о том, как выбираться из Софьиной реальности 2, оставался открытым. Кто знает, чего пожелает левая пятка моей встроенной чёрной дыры. Поэтому Олег ограничился купленной в супермаркете слойкой и бутылкой йогурта. Около 16 часов опять набрал Сонин номер. Ничего. Вне зоны. но ну, не стоило сильно рассчитывать, что сразу всё получится. А ты думал, она сидит у телефона и ждёт, когда ты ей позвонишь? Держи карман шире. Дойти, что ли, до дома? На этот раз повезло. Домофон отозвался почти сразу. «Да». Женский голос. Вероятнее всего, мать. Та самая дама, чуток истеричного вида, собиравшаяся устроить Соне скандал, который Олег успешно сорвал своим присутствием. «Здравствуйте! Скажите, Софья дома, не могу до неё дозвониться!» Он ещё не закончил фразу, как домофон запеликал, и в динамике раздалось. «Зайдите!» Неужто получилось? Значит, Софья дома? На нужный этаж Олег взлетел моментально. Но на площадке радость его поубавилась. Дверь квартиры была открыта, и в проёме стояла уже виденная дама. Похоже, в том же самом халате и с поясницей, обвязанной всё тем же пуховым платком, что, впрочем, не мешало ей подвести глаза и уложить волосы в подобие прически. «Так», — протянула дама, — «я тебя помню, только куртка другая. Ты с ней был посреди ночи. Где она?» она разве не дома?» — глупо спросил Олег. И так было ясно, что Сони дома нет. И... Парень похолодел. «Похоже, нет дома уже не первый день». «Он ещё издевается!» Взвизгнула дама. «Она уже неделю дома не была. Где вы с ней шляетесь? Я сейчас милицию вызову». «Может быть, вы знаете, где...» Начал был Олег, но дама заверещала, как сирена. «Вы меня со свету сжить хотите? Не хочет домой, пусть убирается. Знать её не желаю. Пошёл вон!» Не оставалось ничего другого, как пойти вниз по лестнице. Дама продолжала бесноваться. «Могла бы позвонить! Пусть приходит и извиняется перед матерью! Пусть прощения просит!» Железная дверь подъезда закрылась, крики стали еле слышны. Помедлив всего мгновение, Олег повернулся и пошел вдоль двора. В голове у него шумело, как от скачка давления Ни хрена себе высокие отношения. У нее дочь пропала, может, она в больнице, может, ее уже... тьфу-тьфу, в живых нет. А тут, нате, не позвонила она, видите ли. И, кстати, вспомнились слова самой Сони. Ты хоть представляешь, как это, когда ждешь, что тебя вот-вот долбанут по голове, когда родная мать открыто орёт тебе, что ты полная дура и ошибка природы? Вот оно самое есть. Таких людей Олег раньше не встречал и даже не думал, что они существуют. Иди купайся, но если утонешь, домой не приходи. И ведь это на полном серьезе. Парень остановился у перекрёстка, немного подумав, свернул в сторону площади. Несмотря на тёплый вечер, его немного знобило. Похоже, такое состояние становится нормальным. — Итак, что дальше? Сони нет ни дома, ни в больницах, скорая помощь тоже ничего не знает. Она точно была жива, значит, морги отпадают. На самом деле, даже думать об этом варианте не хочется. — Где она ещё может быть? У подруг? — Возможно, но не неделю же. Да и в интернет наверняка вышло бы. И на конфликт с родителями не пошла бы по своей воле, если учесть, что тогда она даже позвала с собой Олега, на тот момент мало знакомого, чтобы избежать конфликта. Так, а если узнать у неё на работе? Она медсестра, причём здесь, в правобережье. Раз пенсионер Соколов попал на уколы к ней, он гуляет по здешнему парку, а значит, вряд ли ездит сюда с противоположного конца города, из левобережья. — Попытаться можно, но меня, скорее всего, пошлют. — Так, Соколов, а если попробовать найти этого деда? Он ведь, кажется, поверил нам тогда. Совет дал, по крайней мере, хоть мы и не успели его исполнить. Как там его зовут? И номер его телефона у меня есть. Да. Олег вытащил мобильник. Невольно улыбнулся, услышав официальное у аппарата. — Добрый вечер, Фёдор Филиппович. Это Олег Судаков. Помните меня? Пауза. «А, пришелец из другого мира!» — помолчав, ответил Соколов. «С чем пожаловали на сей раз, молодой человек?» «Софья пропала, Фёдор Филиппович! Я тут никого не знаю, кроме вас. Обратиться мне не к кому!» «Угол бульвара речного проспекта, во дворе на скамейке за магазином!» — сразу отреагировал пенсионер. «Приходите, выйду!» Когда Олег пришёл во двор, тихий и зелёный, во дворе Сталинки, Соколов был уже там. Сидел на скамейке, заложив ногу на ногу и сцепив руки на колени. Вместо тогдашнего плаща на нём был пиджак, сидевший на удивление молодцевато Увидев Олега, пенсионер и не повёл. «Здравствуйте, Фёдор Филиппович!» Без приглашения присел Олег на скамью. «Вы простите, что я в вашу жизнь лезу». «Знаете, молодой человек!» Задумчиво проговорил Соколов. «Что в моём возрасте хуже всего?» И, не дожидаясь ответа, закончил мысль. «Скука! Жена умерла, дети разъехались, огороды не для меня, рыбалку не люблю, эти ваши интернеты мне непонятные. Хобби у меня нет, служба, знаете ли, не способствовала, а потом не интересно стало. Вот и остаётся гулять с такими же стариками, как я, да вспоминать минувшее. А тут вы с такой интересной историей. Если бы интересный, вздохнул Олег. Мне, мне страшно, Фёдор Филиппович. «Страшно это, когда сосед со своей женой застукал», — грубовато сказал пенсионер. «А пришельцы из другого мира, знаете ли, не часто появляются. Обычно приходят те, кто жаждут поставить мне какой-то новомодный фильтр или газовый счётчик». Парень непроизвольно улыбнулся. «Да, мошенники, похожи во всех мирах одинаковы». «Давайте я вам всё расскажу», — подумав, сказал он. «А вы уж сами решите, что со мной делать». «Только в пеньки не надо, хорошо? Лучше уж в полицию». «В общем, нашли мы того, кто устроил всю эту историю, с домом и со смертями». «И...» — Олег машинально оглянулся. «Я его убил». Говорил он не меньше часа, возвращаясь к началу и прыгая с пятого на десятое. Рассказал о том, как спасся при аварии, и о том, как его не узнал охранник и коллеги по работе, и даже о реакции Софьиной матери. «Понимаете, у меня доказательств нет». Закончил он свой рассказ. «Ну, только те фотографии, которые вы уже видели. У меня даже паспорта с собой нет, только вот». Он вытащил заламинированный рабочий пропуск, о котором благополучно забыл, общаясь со Степаном Ивановичем в мире Шустера. «Можно было показать, когда меня на работе не узнали, да у меня попросту из головы вылетело...» «Знаете, Олег, я не буду давать оценку тому, что вы, как говорите, застрелили этого Шустера. Судя по всему, это была самооборона». — негромко сказал старик. — Не мне судить, по правде говоря. Для меня это сейчас звучит как сказка. Да-да, но вы выслушайте. Поднял он ладонь, увидев, что Олег собирается запротестовать. — Ну, давайте рассуждать логично, в рамках вашего рассказа. Парень кивнул. В конце концов, сложно было рассчитывать, что Соколов сразу всему поверит и вместе с Олегом ринется искать Соню. — Вы говорите, что Софьины вещи нашли на месте дома, так? «Так, не предметы, а девушка — существо одушевлённое. Причём до этого этот ваш паук был в контакте с ней, не так ли?» Олег опять кивнул, не очень понимая, куда клонит пенсионер. «Так вот, вы не допускаете, что связь их после его смерти не прервалась окончательно, и он попросту утянул её за собой в свою, как вы говорите, реальность?» «Мать твою! А ведь это вполне возможный вариант». «То есть вы хотите сказать, что она оказалась там, в его мире?» Олег почувствовал, как виски опять начало сдавливать. «Я предполагаю, молодой человек», — еле заметно улыбнулся Соколов, — «исключительно на основе той фантастики, что читал в молодости. Знаете, раньше фантастика была все больше научной. Если люди попадали в другие миры, то не просто так, а с какой-то целью и далеко не случайно. Не бывает ничего случайного». Голос его звучал всё глуше и глуше, словно уши парня стали зажимать подушками. Перед глазами темнело. Фёдор Филиппович отвлёкся на мгновение, всего на секунду, но когда опять посмотрел на скамейку, рядом с ним было пусто. Задумчиво провёл рукой по дощечкам. На пальцах остался лёгкий слой иния, который тут же превратился в капли воды. Стоял тихий вечер, на площадке рядом играли дети — Спины убегающего парня в пределах видимости не маячило. За эту секунду он не успел бы не то что нырнуть за угол дома, но даже отскочить за ближайший куст. Странная история. Верить или нет? Сложно поверить в то, что где-то есть другие параллельные миры, где не было войны, где не развалилась страна, или где, наоборот, город превратился в одну большую свалку. Что есть те, кто может ходить меж этими мирами. Нерождённые, как назвала их Арина Никитишна. Чужаки во всех мирах, кроме своего. Сложно поверить, что такие люди живут бок о бок с нами, что мы можем знать их годами, но и не подозревать об их способностях. Тогда давно в фантастике фигурировали существа с других планет, а сейчас, похоже, всё крутится вокруг существ из других реальностей. Вот только правда ли это? Сложно поверить. Но вот в то, что есть молодой пацан, который готов переступить черту, шагнуть сквозь миры, чтобы вытащить девушку, которую он почти не знает, неизвестно откуда, вот в это поверить Фёдор Филиппович был готов. Потому что это правильно. Правильно хотя бы на фоне тех масс, которые только и сидят, уткнувшись в свои мобильники. Отставной полковник пробыл во дворе ещё с полчаса, слушая крики детишек на площадке, И щебетание птиц где-то высоко в ветвях старого клёна. Было о чём подумать. Темнота и очень душно. И вместе с тем ощущение дующего отовсюду ветра. Где И кто я вообще? Олег. Олег Судаков, программист, хранитель. Убийца. Меня нет, я растворился в этой тьме. Этот невесомый непрозрачный туман окутывает меня со всех сторон. Как я попал сюда? Я что я сделал? Я сидел на скамейке с Соколовым, он что-то сказал, и дальше ничего не помню. Что он сказал? Опоры нет, я парю в этой чёрной муте. Что меня связывает с реальностью? Софья, она пропала. Где она? Вот оно. Пенсионер сказал, предположил, что она вернулась не в свой мир. Что остатки энергии проклятого паука уволокли её за собой в его реальность. Мне нужно за ней. Туман обрёл прозрачность, вокруг формировалась картинка. Знакомый вид. Тот же самый двор. Я сижу на скамейке с Фёдором Филипповичем. Изображение двоится, множится, словно при астигматизме. Каждая линия словно прорисована несколько раз с маленьким, почти незаметным смещением. Гулкий удар, словно долбанули ладонями по ушам. Ноги подкосились, и Олег упал на колени, больно долбанувшись ими о поребрик. — Напьются и валяются! — услышал он рядом сварливый женский голос. — Петровна, откуда он взялся-то? — вмешался второй, удивлённый. — Не было никого. — Заболтались мы с тобой, Марсанна, — отозвалась первая женщина. — А эти кто знает, откуда они берутся? Олег, опёршись рукой о колено, поднялся, сфокусировал взгляд. Двор знакомый, тот самый. На этой скамейке мы и сидели. Сама скамейка, правда, другая. Не набор брусков на бетонных тумбах, типа тех, что ставят на бульварах и автобусных остановках. А нормальная скамья со спинкой. На ней сидят две женщины, лет под шестьдесят, видимо, занятые разговором. Что это было? Я опять прошел сквозь проход. Правда, прошел на этот раз как-то странно, оказавшись на некоторое время не пойми где. Долго я там был? Или всего долю секунды? И почему я там оказался? Что это? межмирье Почему я вышел именно сюда? И куда это сюда? Понятно, что переход был инициирован идеей Федора Филипповича. — Вот она та встряска, которая активирует мою способность проходить меж Но почему ему это удалось, а мне нет? В чём секрет? Фактор встряски должен исходить не от меня, извне, а не изнутри. И этот туман — жуткое ощущение. Я ведь даже не сразу вспомнил, кто я и где. А если это повторится, и я не смогу вспомнить? Вот чертовщина. Парень потряс головой, и посмотрел на женщин. Так и хотелось спросить что-то вроде «что это за мир» или хотя бы, как называется, облцентр, но сдержался. Они без того от меня явно не в восторге. Пошатываясь, Олег пошёл в сторону бульвара, провожаемый неприязненными взглядами, которые аж спиной чувствовались. «Так, где я?» «Это точно не реальность два Софьи. На скамейке нет Фёдора Филипповича. Классный мужик, кстати. Даже если и не поверил, однозначно помог. И уже не в первый раз». Надо обязательно поблагодарить, если... Нет, не если. Когда увидимся. Вариантов немного. Это либо мой мир, либо мир Вальдемара. Для Юриного мира слишком чисто и благостно, для Гошиного слишком уж склочные женщины. Твою мать! Небольшое объявление было наклеено на углу дома, выделяясь на жёлтой штукатурке своей красной рамкой и крупными буквами. Пропал человек. Олег медленно, очень медленно подошёл ближе. Знакомое лицо, не зря взгляд его сразу выхватил. Пропала без вести белая Снежана Викторовна. Есть всего один мир, в котором знают Снежану и могли вывесить объявление о ее пропаже. Ее собственный мир, в который меня никто не водил. Мир, в который я, по всем правилам, вообще не должен иметь доступа. А по каким правилам, родной? По тем, которые озвучил Вальдемар? Да на всем, что он сказал, можешь ставить крест. Врал он самозабвенно. Может, сойдясь в доме в восьмером, мы сразу увязали свои миры в один узел. И совершенно не обязательно было замыкаться друг на друга. Прошёл же Гоша в мой мир. Сам. И Соня прошла. Соня, точно. Я ведь однозначно не писал в записке, чтобы она сама искала меня. Наверняка Вальдемарс, сволочь, поправил записку. С его паранормальными способностями это, скорее всего, несложно. Он специально замыкал нас друг на друга. Затягивал свой узел, затягивал как Снежана попала в мир Юры. И главное, когда. До момента обнаружения её тела прошло не так много времени. Значит, Вальдемар сразу раскусил, что Снежана не собирается плясать под его дудку. Скорее всего, деловая стерва либо слишком погружена в свои дела, чтобы заниматься малопонятным оккультизмом, либо поняла, что ей собираются манипулировать. Скорее всего, второе. Фотограф назвал её и Семёна волками. Значит, у этих двоих и правда сильный характер. Хороший момент был, когда Семён отказался пить шустрым и ушёл. А он, Олег, согласился, сразу прогнувшись под паука. «Я потенциальная жертва. И был ей с самого начала, вот Снежана нет. Скорее всего, Вальдемар пришёл к ней лично, пообещал что-то, вывел её навстречу, причём даже не побоялся, что она взяла с собой мордоворота телохранителя. Телохранителя застрелил. Видимо, пить его жизнь было бессмысленно. Это не жертва портала. но ну, а жизнь Снежаны высосал». Поэтому на теле мордоворота сидели крысы, а к нетипичным способом снижания они даже не подошли. Погоди-ка. Телохранитель был застрелен, значит, у вольдемара было оружие. но ну, было. Что в этом удивительного? У него даже, может быть, ствол оформлен по всем правилам. Если все жертвы остаются в других мирах, в его собственном мире Вальдемару абсолютно ничего не грозило. Так, а если попробовать перетащить в его мир тело застреленного телохранителя? Расслабься, Олежка. Ты сам толком не научился проходить из мира в мир. Собираешься ещё и труп перетаскивать? Да тебя же рядом с ним и возьмут тёпленьким. И сиди потом в КПЗ, даже перейдя в другую реальность. Всё равно в КПЗ и окажешься. И после проверки не выпустят, как без паспортного. Да и к чему? Вальдемар-то всё равно убит. Так, ладно, мир Снежаны. Что я о нём знаю? Вальдемар тогда говорил вскользь. А да, в нём не было перестройки. Того жуткого бардака, который начался в середине восьмидесятых, и который я в сознательном возрасте не застал. А Питер… Кажется, он здесь Петроград. Что это мне даёт? Да почти ничего. Одно ясно. Как бы то ни было, а уклад тут отличается. Правда, не знаю, в какую сторону. Деньги тут точно другие, а значит, у меня нет ни копейки. Да это не мир Софьи или Шустера. Мобильная связь. Есть? Сигнал был, а вот передача данных не распознавалась. «Значит, сидим без интернета. Жаль. Ну а что мы имеем в сухом остатке? Я в чужом мире уже почти семь вечера. Ночевать мне негде, здешних денег у меня нет, документов нет вообще никаких. Я тут абсолютно ничего не знаю, даже не знаю, социализм тут или капитализм. Единственное, что я более-менее представляю, это планировку города. Да и то, с большой поправкой на ветер. Может, найти Фёдора Филипповича? А толку? Меня он не знает, проблемы с Ариной никитишной тут не было». У меня нет с ним точек соприкосновения. Ха. А если плясать от единственного, кого я знаю, от Снежаны? На объявлении есть телефон. Выгадаю время, а там, глядишь, меня куда-нибудь выбросит, если повезёт туда, куда мне надо. Пистолет. Пистолет телохранителя, из которого я стрелял в колдуна, выкинула наверняка в этот мир. Попробовать найти? Да. Хотя бы проверить. Цель, пусть и неясная, появилась, и Олег уверенно, сорвав объявление... Вышел на середину бульвара и зашагал в сторону парка. Благо, совсем недалеко. Несмотря на серьёзность момента, взгляд подмечал мелкие детали. Дома в отличном состоянии, никакой облупившейся штукатурки, ограда парка тоже покрашена. В реальности Олега, да и в остальных, виденных за исключением разве что Гошиной, она была серой от пыли, за которой даже не угадывался первоначальный цвет столбов. Свежевыкрашенный переход зебра, ворота открыты, Вход прямо тут, напротив бульвара, а не стыдливо в сторонке через кусок недостроенного забора. Явно город держит в руках, раз уж даже построенный в 50-х годах прошлого века парк содержит в приличном состоянии. Именно что в приличном. Травка подстрижена, напротив входа видна совершенно советская статуя женщины и ребёнка. Олег видел такую лишь на старых фотографиях парка. А тут она как новенькая, даже не исключено, что не старая гипсовая, а уже новая копия Мда, социализм тут что ли? Или просто дань традициям? Клумба, асфальтированные дорожки, аккуратно подрезанные кусты. Да, в таком парке прогуляться одно удовольствие. Вон детская площадка, резвится куча детворы, гуляют мамочки с колясками, погода хорошая. А вот пенсионеров не видно. Вот и набережная, и спасательная станция стоит, правда, новенькая, напоминающая старую лишь эстетикой. Внизу оборудован понтон с явным лягушатником для детворы. Правда, никто ещё не купается, май, холодновато. Но уже одно то, что люди не боятся купаться в реке, о многом говорит. У нас давненько уже купаются лишь самые отмороженные, зная, сколько дряни сбрасывает в реку город. Не говоря уже о химзаводе, выше по течению. Получается, здесь не было перестройки, а значит, обошлось и без развала. Предприятия, скорее всего, работают в полную силу и с нормальными очистными. Мда... Олег почувствовал укол зависти. «Интересно, чем здешние люди заплатили за всё это? Или редкие случаи, у них и правда всё хорошо? А почему нет? Это ты, Олежка, привык искать во всём подвохе и гадости. А тут, возможно, умудрились прийти к процветанию без жутких потрясений. Стоп-стоп-стоп. А куда я попёрся? Олежка, ты определись-ка. Ты звонишь по телефону и тянешь время, или ты идёшь отсвечивать в парке на месте дома меж мирами. А если и правда найдёшь пистолет, что будешь с ним делать? Стрелять направо-налево? Не дури. Ты в Шустера выстрелил лишь потому, что у тебя не было другого выхода. А сейчас тебе грозит максимум поголодать пару дней, да найти ночёвку. А найти ты её найдёшь, на вокзале, в конце концов. Да, если звонить, то первым делом. Всё остальное уже потом».